до единого. Двери подъездов закрыты. Не выбиты, закрыты. Некоторые на ключ. Кто-то уходил и им запирал за собой. По привычке. Или по надежде, что вернется. Слева детская площадка. Качели, горка, песочница, песок серый. Качели неподвижные. Ни ветра, на горке ничего. Детская площадка без детей, без звука. Справа магазин. Вывеска на двух языках. Двери закрыты. Витрина целая, на стекле объявление, пожелтевшие, края загнуты. Машинописный текст, буквы выцвели, слово «эвакуация» еще читалось. Тишина. Такая, что слышно тиканье оставающих клапанов, когда сбрасываешь газ. Свое дыхание. Дыхание сам за спиной. Ни людей, ни собак, ни кошек, ни птиц, ни одного. В степи были, стояли лицами на юг, десятки здесь, пусто, ни одного. На балконе третьего этажа белье серое от пыли, простынь, наволочка, полотенце, никто не снял. Газета на лавочке у подъезда, «Казахстанская правда», 12 августа, две недели. Заголовок не читаем, выгорел. Коляска у магазина, детская, синяя, складная, пустая, одно колесо снято, чинили, не дочинили. У обочины, деу, белой, двери открыты, пустая, за ней газель с надписью «Хлеб» на борту. Здание и двери на распышку кузов пустой. Еще дальше — «Жигули». Бампер в вете, багажник набит сумками. Никого. Серик говорил, многие едут. Вот они, доехали. Артём ехал. Левая рука тяжёлая, мизинец не слушался. С утра задержка и сейчас ничего. Висел. Левая на руле, для баланса, не для хвата. Лежала, не сжимала. Правая крепкая, всей ладонью. Газ, руль, все на ней. Плечо — тупая, ровная боль. Фоном, как двигатели Дым ближе, за панельками левее. Стерые, тонкий лениво вьется вверх. Не пожар, костер. Печка, что-то живое. Артем свернул влево, к дыму. Баррикада. Первая небольшая. Два бетонных блока поперёк улицы. Между ними проход. Широкий, метра два. Мотоцикл проехал свободно. За блоками ничего. Улица, панельки, тишина. Артём не остановился. Баррикады от мертвецов? Логично. Кто-то строил оборону. Вторая через квартал. Перевернутый москвич, бетонные блоки, лист железа, проход, уже. Метр. Мотоцикл в притирку. Руль задел железо. Скрежет дрожь через руки. Третий, еще сотни метров. Три машины. Жигули, УАЗ, автобус спас ржавым кузовом. Окна выбиты. Проход между уазами стеной дома, узкий, но открытый. Артем остановился, заглушил. Тишина. Другая, не степная, колодезная. Стены домов вокруг, эхо, посмотрел назад. Первая баррикада в конце улицы, вторая за поворотом, третья перед ним. Проходы удобные, как будто оставлены специально, как будто для мотоцикла. Запах тот же бетон, пыль, но что-то еще едва уловимое. Солярка, свежая, не выхлоп, разлитая. Кто-то здесь проезжал недавно. А сам за спиной, руки крепче, костяшки пальцев уперлись в ребра. Артём. Тихо, на ухо. Он кивнул, узнал. Газ через проход. Дальше улица сужалась. Дом справа, дом слева, деревья мёртвые, ветки над головой, тень. Поворот направо. Артём хотел прямо. Прямо тупик. Бетонный забор. Два метра, не проехать. Направо, еще поворот, налево открыто. Направо баррикада, без прохода. Налево. Поворот, поворот, еще один. Артем остановил мотоцикл, заглушил. Двор, квадратный, четыре панельки, стенами внутрь. Один въезд, тот откуда приехали. Асфальт, лавочки, сушилка для белья, металлическая, покосившаяся. Песочница. Выхода нет, только въезд. Тишина. Окна сверху, четыре стены. «Двадцать окон на каждой, темный. Или нет? Артем слез. Многие деревянные. Отпустил руль. Посмотрел на въезд. Один проход, узкий. Развернуть мотоцикл секунд 20, если повезет. Уезжаем. Сказал, не успел. Сверху метал по металлу, лязг. Из подъезда напротив дверь ударила о стену. Еще одна справа, слева. Люди. С крыши двое. По пожарной лестнице из подъезда трое. Из-за баррикады на выезде четверо. Поднялись из-за блоков, которых минуту назад не было, или были, но лежали, ждали. Форма, полевая, автоматы. «Стой! Руки! Плеч!» Крик. Резкий, командный. Не бандитский, военный, уставной. Артем стоял, руки вдоль тела. Мотоцикл между ними и ближайшим. Иж на багажнике. Привязан ремнем, не в руках. Рука дернулась к ремню. Рефлекс, не план. Тело быстрее головы. Удар. Сбоку справа. Не сзади, справа. Откуда не смотрел? Приклад висок. Мир дзернулся, как пленка, соскочившая с катушки. Асфальт горячий, шершавый щека. Голос Асем, далекий, казахский, злой. Темнота. Бритва. Правая рука привычная, твердая. Левая держала зеркальце тремя пальцами. Большой, безымянный мизинец хватало. Вода водах холодная. Мыло, обмылок, последний. После него в сухую. Запах хозяйственный, знакомый с детства. Намылил щёку. Провел бритвой снизу вверх, как учил отец. Щетина двухдневная, жёсткая, скребло. За окном рассвет. серый, мутные. Облака пришли ночью, первые за 10 дней. Жара отпустит, может быть. Генератор гудел. 2 литра в час. Солярки на три дня, потом темнота. Вытер лицо полотенцем. Полотенце серое, армейское, жёсткое. Посмотрел в зеркальце. Лицо обветренное, морщины глубокие, и поперёк лба. Стрижка ёжиком. Просить больше, чем в прошлом году. 52. Выглядел на 60. Оделся. Форма полевая, чистая, выглажена. утюгом руками, под матрасом, за ночь. Привычка. Как бритьё, как подъем 6. Если перестать бриться, перестанешь стричься. потом перестанешь вставать. кабинет бывшая дежурная часть стол два стула карта курчатого на стене кнопками красные метки периметр синие маршруты патрулей черные точки откуда приходили мертвецы черных меток не добавлялось уже неделю мертвецы ушли все город пуст хорошо нет мне хорошо настораживало черные метки все в одном секторе западный Мертвецы шли оттуда, от полигона, потом перестали. Ушли. К полигону, как всегда. Я одна отдельная, не черная, карандашом, слабая, почти стертая, дальше остальных, на самом полигоне. Ержанов смотрел на нее каждое утро, после бритья перед журналом. Десять секунд. Ничего не делал. На столе журнал. Тетрадь в клетку. Общая 96 листов. В записи каждый день. Почерк мелкий, ровный. Вчерашняя запись негласила. Вода — 340 литров. Патроны — 545, 114 штук. 762 — 37 штук. Дробь 12-го калибра — 86 штук. Соляра — 60 литров. Продовольствие — 12 суток на 43 человека. Потери нет. Происшествия нет. Происшествий нет. 20 дней подряд. Три пальца постучали по столу. Тихо. Раз, два, три. Раз, два, три. Запах из коридора, перловка, кухня работала. Повариха, Завра АП 61 год, бывшая буфетчица НИИ, кормила всех перловкой и тушенкой. Тушенка заканчивалась, перловка нет. На краю стала кружка, белая, с трещиной, с цветочком на боку, синим, облупившимся, не его. Голднар уехала в 98-м. Не могу больше жить в мертвом городе. Кружку забыла или оставила. Семь лет на краю стала. Он не убирал. Стук в дверь. «Товарищ майор, голос из коридора. Сержант Косымбеков. Молодой, 24 года, но голос уже не ломался. Надежный, исполнительный. Разведгруппа вернулась?» «Докладывает». Иржанов открыл дверь. Коридор, бетон, лампочка на проводе, потолок низкий, казарма. Типовая, советская, 70-х годов. Строили на века, стояла. Двое ждали в штабе. Кинжабаев — 20 лет, худой, обгоревший нос. Тасмакбетов — старше, тяжелее, молчаливый. Оба — полевая форма, пыльные, уставшие. Автоматы за спиной. Докладывайте. Кинжабаев вытянулся, пыль посыпалась с куртки. Западная окраина, проспект Ленина до кольца. Чисто, ни одного, как вчера. Дальше. На обратном пути движения, на подъезде, со стороны семьи. Пауза. Двое. Мотоцикл. Парень и девчонка. Ержанов смотрел, молча, ждал. Гражданские. Мотоцикл парень и девчонка, без формы. Направление. К центру. Едут на дым. На дым. Все ехали на дым. Он приказал жечь каждое утро. Нужные люди. Руки на периметре, каждый на счету. Но каждый новый, рот, вода, риск. Пусть пройдут фильтр. Сказал тихо. Стандартный. Оружие на КПП. Разведгруппе перехватить, не стрелять. Пауза. «Разрешите выполнять?» Кивнул. Вышли. Иржанов подошел к окну. Двор. Плац, бетонные плиты, трещины пыль. Вдоль забора полынь. Серебристая, высокая, по пояс. Густая. Он приказал не трогать. Не объяснил, зачем. Приказ. полынь росла здесь до него. До базы, до бомб, до всего. Когда-то он видел ее в другом месте. Глубоко под землей и стен. Штольня H7. 87 год. Но это потом. Три пальца на подоконнике. Раз, два, три. Двое на мотоцикле, парень-девчонка. Много таких было. Гражданские, военные, одиночки, семьи. Проходили фильтр. Кто-то оставался, кто-то нет. 43 человека. Было 47. Холод. Бетон под щекой, холодный, шершавый, запах, сырость, штукатурка моча, старая, бьевшаяся подвал. Руки за спиной стянутые, веревка жесткая, тонкая, врезалась запястье. Голова, боль, тупая, тяжелая виска по всему черепу пульсировала. Каждый удар молотку. Открыл глаза. Темнота неполная. Полоска света под дверью. Желтая, тусклая, не утренняя не полуденная, промежуточная. Звук раньше зрения. Генератор. За стеной, может, за двумя. Низкий ровный гул, постоянный. Пульс здания. Голоса. Через бетоне слово. Тон. Команда, которая резкая. Пауза, ответ, снова команда, потом смех. Не громкий бытовой. Не бандиты. Армия. В голове, обрывком рваным, как помеха из рации на мосту. «Айон полигона, эпицентр, не прибежется. Было или приснилось. мотоцикл где иж на багажнике рюкзак документы вода все снаружи если забрали забрали все сколько прошло минуты часы без окон не определить а сэм мысль четкая сквозь боль где она голос последнее что слышал казахский злой значит живая тогда сейчас не знал, Пальцы за спиной, пошевелил, правое слушалось, левое нет. Веревка пережала плечо, распухшее, ушибленное. А не менее от запястья до локти, ниже локтя ничего. Сел, медленно. Голова закружилась, стены поплыли, потолок поплыл, потемнело. Переждал, вдох, выдох, Еще раз. Комната маленькая, бетон, потолок низкий, труба вдоль стены, ржавая, колодная. Дверь металлическая, серая, свет из-под нее. Тихо. Потом — голоса. За стеной. Ближе, чем раньше. Отчётливее. Русская речь, казахская, вперемешку. Отдельные слова. Периметр, смена, утром. Шаги. Ближе. Замок. Ляск. Дверь открылась. Свет ударил глаза. Яркий, белый. Зажмурился. Встать. Двое. Форма полевая, без знаков различия. Молодые. Один взял за руку рывком. Артем встал. Стена качнулась, плечо от рябка прострелило, отключится до кончиков пальцев из горла хрип, не крик. Коридор, бетон, лампочки голые на проводах через три метра, потолок низкий, трубы, советский интерьер, казарма или штаб, запах хлорка, под переловка, армейский. Дверь втолкнули. Комната больше, стол, два стула, лампочка яркая одна под потолком. Окно есть, но заколочено фанерой. Полоска света по краю. За столом двое. Один лет сорок, усы, прищур, форменная куртка расстегнута. Второй моложе. 30. Бриты наголо, тяжелая челюсть. Перед бритым блокнот, карандаш. Садись. Стул, деревянный, казенный. Сел, руки за спиной, веревкой. Усатый смотрел. Молча. Секунд 10. 20. Имя Артем Чернов. Откуда? Владивосток. Усатый не шевельнулся. Брит и записывал. Веревка на запястьях при каждом вдохе туже. Что делаешь здесь? Путешествовал. На мотоцикле застрял. Сколько у вас? Двое. Я и девушка. Оружие. Еж 27, 9 патронов. Нож. Пауза. Усатый это перелистнул что-то на столе. Бумага далеко не разглядеть. «Зачем в Курчатов?» «Сказали тут база». «Выжившие. Ехали сюда». «Кто сказал?» «На мосту. Дорожники. Серик». Усатый поднял глаза. Слово «серик» зацепило. На секунду. Лицо разгладилось, плечо пульсировало лампочком глаза. «Девчонка кто?» «Местная. Подобрал на трассе». «Имя?» «Асэм». «Молчание. Карандаш тихо по бумаге». Дверь открылась. Привели Асэм. Руки за спиной, лицо злое, губы сжаты. темные глаза, неподвижные на скуле. Ссадина, свежая. Краснота по краю. Волосы выбились из-под рединки. Куртка пыльная, воротник надорван. Посадили рядом. Стул откуда-то принесли. Артём посмотрел на неё, она на него. Секунда кивнула коротко. Цела. Усатый повернулся к ней. Имя. Молчание. Имя. Повторил ровно, без нажимы. «Асэм». «Зачем в Курчатов?» Асем смотрела на Усатого, прямо, не от воде. «Тишина. Две секунды, три». «Мой отец, капитан Урланов, Он служил здесь». «Тишина. Другая. Усатый замер. Бриты перестал писать. Карандаш завис над бумагой». Переглянулись быстро, одним взглядом. Коротким, острым, понятным только им. Бриты встал... Стул скрипнул по бетону, вышел. Быстро. Двери не закрыл. Усата сидел. Смотрел на Асэм. Лицо невраждебное, другое. Артём не понимал, что. Между узнаваниями и чем-то еще, чем-то э, тяжелым. Асэм заметила. Губы рожались. Она ждала другого. Получила тишину. «Где мой отец?» — спросила тихо. Усата не ответил. отвел глаза. Первый раз за весь допрос отвел. Тишина. Шаги в коридоре. далекие, ближе. Несколько пар. Одна тяжелая, остальные легче. Артем не понимал, что изменилось. Стены те же, лампочка та же, стулья те же. Шаги остановились за дверью. Пауза. Дверь закрылась. Невысокий. Сухой, желистый, стрижка ёжик. Просить форма чистая, выглаженная. не быстро, Остановился у порога. Левая рука на дверном косяке. Три пальца. Большой бесмяный мизинец, указательного и среднего нет. Обрубки, давние, зажившие гладкие. Он смотрел на Асем. Долго. Пять секунд, десять. Лицо неподвижное. Глаза темные, усталые, глубоко посаженные. Ни злости, ни удивления, что-то другое, глубже, тяжелее. Асем смотрела на него, на его руку, на три пальца, на лицо, молча. Три пальца постучали по косяку. Тихо. Раз, два, три. Развяжите их, сказал он. Голос тихий, без интонации, приказ не просьба. Из-за его спины шаг. Молодой, 24, может, 25. Коренастый, невысокий, стрижка армейская, руки большие, непропорционально крупные, широкие кисти, тяжелые пальцы. Нож, лезвие к веревке, аккуратно, точно, без рывка. Веревка лопнула. Артём, потом Асэм. Молодой убрал нож, глянул на Артема, быстро, мельком, между зубами почти не размыкая губ. «Нормально?» Артём опустил руки, левая белая, холодная. Кровь пошла, покалывание, жжение. иголки от плеча до кончиков, Сжал кулак, рожал. Пальцы слушались, кроме мизинца, мизинец нет. Невысокий стоял, смотрел на Сэма, она на него. Три пальца на косяке замерли, тишина. Курчатов. База. Оружие забрали. Рука к хуже. Мизинец не слушается. Голова удар. Сон нет. Двое. Отец неизвестно. Глава 10. Казарма. Жусан. Запись в журнале дежурного мелким почерком. Происшествия нет. 20 день. Курчатов. База. Казарма. Вечер второго дня. Оружие забрали. Мотоцикл забрали. Рука хуже. Двое. Под присмотром. Коридор. Бетон. Трубы. Низкий потолок. Хлорка резкая, застоявшаяся, въевшаяся в стены. И под ней перловка. Варёная, разбухшая, мучнистая. Армии. Вели молча. Коренастый впереди. Тот, который резал веревку. Большие руки, короткая стрижка, шаг тяжелый, ровный, не конвой. Не автомат в спину, но и не прогулка. Второй сзади, молодой, в куртке без знаков. Автомат на плече, стволом вниз. Лестница, поворот, еще коридор длиннее, шире. Двери по обеим сторонам, закрытые, пронумерованные. Краска на стенах зеленая, казенная, облупившаяся. Плакат на стене, распоряд огня, таблица, чернила. Свежий. Несоветский, написан от руки. Подъем 6.00, отбой 22.00. Караул, дежурство, прием пищи, порядок. Казарма длинная, узкая, двухъярусная, койки по стенам. 10 человек, может, 12. Сидели, лежали, смотрели. Молча, новенькие. Женщина на нижней койке закрыла книгу. Обложки нет, страницы желтые Мужик на верхней повернулся к стене. Пацан лет семнадцати. Худой, стриженный, смотрел в упор. Незлобно, пусто, как смотрят на новую мебель. Старик у окна не повернулся. Сидел на топоретке, руки на коленях, лицо к стеклу. За стеклом ничего, темнота. «Тут», — сказал коренастый, кивнул на койку у стены. Нижние. Матрац тонкий, казённый, продавленный посредине. Подушка без наволочки. Простыня серая, стерная до мягкости. Пахло хозяйственным мылом и чуть-чуть чужим. Сели. Пружины скрипнули. А сам руки на коленях, пальцы в кулаках. Миска. Перловка серая, разваренная, теплая. Ложка алюминиевая, гнутая. Левая рука не держала. Пальцы разжимались. Ложка забегнула о миску. Переложила правую. Рука дрожала. Усталость, не слабость. Разница стиралась. Первая ложка. Мученистая, пресная, горячая, обожгло нёбо. проглотил. Вторая, третья, желудок жался, отвык за двое суток. Висок пульсировал, тупо, ровно в такт жеванию. Туда, куда пришелся переклад. Переждал. Ещё ложка. Перловка. теплая, пресная, мучнистая. Лучшее, что ел в жизни. Кружка алюминиевая, с мятиной, синим цветком на боку, облупившимся. Чай. Сладкий. Много сахара. Обжигающий. Металл нагрелся. Не держишь голыми пальцами. Обхватил двумя руками, лево через рукав. Тепло. От кружки в ладони, в запястье, в предплечье. Тело расслаблялось, медленно, с опаской, как зверь, который не верит, что капкан открыли. Впервые за двое суток не бежать, не целиться, не держать руль, не слушать стип. Просто сидеть. Каша, чай, стена за спиной. Стена за спиной. Плечи опустились сами. Челюсть рожалась, не заметил, что сжимал. С утра, с вечера, со вчерашнего дня. Колени мелко дрожали. Не от холода, не от страха, а от того, что перестали бояться. Мышцы двое суток держали, и теперь отпускали, и это было больнее, чем держать. Опай. невысокая, широкая, темный платок на голове. Подошла молча. Руки теплые, темные, натруженные. Забрала пустую миску Артема, Посмотрела на Асэм, на нетронутую перловку. Поставила рядом вторую кружку. Чай. Сладкий, горячий. Командир сказал накормить. Тихо, не им. Себе, как отчет. Кивнула, ушла. А сам не взяла миску. Чай взяла. Обхватила кружку двумя руками, пила молча, мелкими глотками. Лицо неподвижное. Свет лампочкой лег на скулу. Ссадина потемнела, края подсохли и припухли. Миска стояла, стыла. Через час или два... Время другое, не степное, не дорожное, казарменное. Гул генератора вместо ветра. Храп вместо тишины. Свет — одна лампочка под потолком, желтая, тусклая. Мотылёк бился о стекло. Шаги. Быстрые, точные. Дверь. Женщина. Худая, прямая спина, халат белый, застеранный до серого. На носу толстые очки в роговой оправе. Цепочка серебряная, тонкая, от дужки к дужке, через шею. Волосы, узел на затылке, тугой. вошла не поздоровалась посмотрела на сэм на артема на его левую руку висела вдоль тела тяжёлая, тёкшая. увидела подошла взяла левую руку пальцы холодные длинные точные без вопросов без больно здесь без давно надавила на плечо артем дернулся стиснул зубы она не отпустила согнула руку в локте, разогнула повернула кисть медленно ладонью вверх Ладонью вниз, пальцами прощупала предплечье, вдоль кости, от запястья к локтю. остановилась на мизинце, взяла двумя пальцами у основания, потянула, согнула. Меденец не согнулся. Отпустила, сняла очки, протерла стекло полой халата, надела. Ушиб мягких тканей, не перелом. Голос тихий, ровный, не теплый, не холодный, медицинский. Меденец, защиплен нерв. Может, отпустить, а может, нет. Встала, поправила очки, цепочка качнулась. Достала из кармана халатобинт, эластичный, серый, скрученный. Взяла левую руку. Оботала кисть, плотно от запястья костежкам. Пальцы оставила открытыми. Мизинец зафиксировала отдельно, примотав к безымянному. Быстро, точно, без лишнего витка. Из другого кармана таблетка, белая, без упаковки, положила на ладонь. Не нагружать. Два дня. Ушла. Дверь. Шаги быстрые, точные. Тише, тише. Нет. Не будет хорошо, не, не волнуйся. Просто факт. Может, нет. Артём посмотрел на левую руку. Пошевелил пальцами. Большой да. Указательный да. Средний да. Безымянный с задержкой. Меденец нет. Ночь. Отбой, рубильник, щелчок, темнота. Генератор гудел за стеной. Тихо, ровно. пульс зданий. Потолок, бетон, трещины. Не видно, но знал, что есть. Чужие запахи: пот, мыло, сырость, теплый металл -труп. чужое дыхание. 10 человек. Храп, тяжелый, с присвистом, бормотание. Кто-то скрипнул пружинами, кто-то кашлянул во сне. Артём лежал, не спал. Тело хотело. Каждая мышца, каждый сустав. Каждый ушибленный кусок тяжелел. Тянул вниз матрас в темноту. Голова не давала Двое суток без крыши, и вдруг потолок. Двое суток без тишины, и вдруг храп чужих людей. Тело не верило, ждало звука. щелчка, шарканье, крика — ничего. Только генераторы, только дыхание, только скрип пружин. Шорох. Рядом, тихий. А сам встала. Медленно, босые ноги на бетон, не вздрогнула. Шаги легкие, почти беззвучные. Дверь не скрипнула. Щель света, темнота. Артём ждал. Минута, две. Встал, пошёл. Коридор. Хлорка, масло, гул генератора ближе. Коптерка. Дверь приоткрыта. Свет, лампочка без плафона на проводе. Пыль в луче. Полки металлические, армейские. Одеяло, форма, коробки, надписи карандашом. А Сэм стояла спиной к двери. Перед ней картонная коробка, открытая. На стенке карандашом, мелким почерком Нурланов А.К. Кап. Содержимое на полке рядом, разложено. Аккуратно. Кто-то собрал его вещи, кто-то подписал. Кто-то поставил на полку и оставил. Куртка, военная, полевая. Размер большой. вытершая на плечах, потертая на локтях. Нитка торчит из манжеты. Если подойти ближе, запах. Табак, пот, оружейное масло, запах отца. Запах человека, который носил. Берцы, стопланные, 43 третий. Кожа потрескавшаяся, темная от пропитки. Шнурки продернутые, завязаны. Стояла ровно, рядом, носками к стене. Привычка аккуратного человека. Фляга алюминиевая, армейская. Вмятина на боку. Старая, затёртая. Бритвенный набор. Станок, помазок, мыльница. Щетина на помазке, сухая, слипшаяся. Фотографии 3 на 4 Цветная с белым краем. Лицо от двери не разглядеть, но Асем не смотрела на фотографию. Смотрела на берцы. Пальцы кончиками по рукаву куртки, медленно вниз до панжеты, до торчащей нитки. Обратно. Губы сжаты, белые. Подбородок ровный не дрожал. Папины. Сказала тихо. Не Артёму, себе. Куртка, берцы, фляга, генератор гудел. Лампочка покачивалась на проводе. Тень ходила по стенам, медленно, туда-обратно. Тапочки были дома, у двери. Пауза. Пальцы на рукаве остановились. Берцы здесь. Берцы здесь. Тапочки кинотау. У двери. Мужские, разношенные, темно-коричневые. Стояли ровно носками к стене. Артем помнил: Рядом пусто. Ни берцев, ни ботинков. Здесь берцы. Дома тапочки. Человек не здесь, не там, между. Он уходил налегке. берцы оставил. Голос ровный, пальцы убрала от куртки, руки вдоль тела. Значит, планировал вернуться. Тишина. Гул генератора, пыль в лучи. Не вернулся. А Сэм взяла фотографию. Посмотрела. Долго. Лицо неподвижное. Положила обратно на полку, рядом с плякой, аккуратно. Артем стояла в дверях, молча. Она не обернулась. Плечи прямые, голова прямо, дочь офицера. Не подошел, не обнял, не сказал найдем. Стоял. Потому что нечего было сказать. И потому что она не хотела, чтобы говорили. Не уснуть. Вернулся в казарму, лег, закрыл глаза. Час, может, два. Открыл. Висок ныл, глухо, далеко, как за стеной. Потолок, темнота. А Сэм дышал ровно, тихо. Казарма спала. Артём нет. Встал, вышел. Плац. Ночь. Луна низкая, жёлтая, в дымке. Бетонные плиты, трещины, пыль, сухая трава между швов. Тень от казармы длинная, чёрная, ровная. За ней открытое пространство. Забор из сетки рабицы на бетонных столбах. За забором панельки. Окна тёмные все. Воздух холодный после казармы. Резкий, чистый, степной. Кожа на руках стянулась. Дыхание пар. Ночь в августе холодный. Степь оставает быстро и запах горький, знакомый. Под хлоркой, под бетоном, по соляркой он. Густой, маслянистый, сухой. Полынь. Вдоль забора, по всему периметру, насколько видно в лунном свете, серебристая, почти белая, высокая по пояс, густая, плотная, ровная, подстриженная, ухоженная, не дикая. Не случайные. За ней следили. Кто-то полул сорняки между стеблями. Кто-то подрезал верхушки ровно одной высоты. Земля у корней рыхлая, тёмная. Поливали. Три ряда, вдоль всего забора. От ворот до ворот. Аккуратно, как живая изгородь, как стена. Артём подошел, присел на корточки, тронул стебель. Жёсткий, сухой, деревенистый у основания. Обхватил колючий, сломал лист. Растер между пальцев правой, левая не сжимала. Поднёс к лицу. Запах сильнее. Маслянистый, горький, терпкий. Въелся в кожу, в подушечке пальцев не смоешь. Тот самый. Первая ночь, степь, костер из полыни. Горел долго, неохотно. Дым белый, едкий, горький. Следы утром, басы, шаркащие кругами. В пяти метрах не ближе. Ни один не подошел ближе пяти метров. Потом ушли. на юг. Полынь. Артём выпрямился, посмотрел налево — полынь. Направо — полынь. Вдоль всего забора. Три ряда. Ровно, аккуратно по приказу. Кто-то знал. До него. До костра в степи. До всего. Посмотрел вверх. Второй этаж. Окно. Бывшее окно. Фанера вместо стекла. По краям желтая полоска света. Горит. Силуэт за фанерой неподвижны. За столом. Не читает, не пишет. сидит. Командир не спит. Часовой у ворот стоит ровно. Полынь пострижена, генератор работает. Расписание, порядок, караул. Чья-то воли. Тихая, невидимое, точное, Как гул генератора. Не замечаешь, пока не выключат. Свет в окне горел. Шаги. Сзади. Тихие, но не скрытные. Нарочно, каблуком по бетону, чтобы услышали. Не подкрадывался. Коренастый. Тот, который резал веревку. Большие руки, армейская стрижка, в зубах сигарета незажжённая. Подошёл к у забора, рядом метр. Достал спички, коробок половина. Щеркнул. Огонек на секунду. Лицо широкое, скуластое. Щель между передними зубами. Глаза темные, спокойные. Затянулся. Дым горький, табачный поплыл вверх полыни. Молчание. Полминуты, минута. Курил медленно, глубоко. Не торопился. Не начинал разговор. Ждал и просто курил. «Жусан», — сказал, кивнул на полынь, слово «казахское». Командир приказал не трогать. «Никому». Затянулся. «С первого дня. Кто тронет?» Трое суток караул вне очереди. Дым вверх медленно в лунный свет растворился. «Город мертвый, Ну, ты видел». сигарета вниз между большим и указательным ладонью внутрь армейская привычка огонек не виден издалека а у нас тихо ни одного за месяц ни одного совпадение сказал артем коренасты не ответил затянулся сплюнул в сторону посмотрел за забор в темноту панельки окна черные все до единого фонари мертвые город за забором был темный и тихий как дно колодца Они туда не ходят. Жест подбородком на юг. За город, за панельки, за последний дом. Все. Утром стоят лицами. Вечером идут, как на работу. Пауза, затяжка. Или на молитву. Хрен их знает. Полынь шелестела. Ветер ночной, слабый, холодный. Запады. Дым от сигареты туда же, на восток. Полигон закрыт, сказал коренастый. Тихо, как приказ, который повторял не первый раз и не последний. «Навсегда!» «Не ходить, не спрашивать!» «Приказ командира!» Тишина. Полынь, ветер, лунный свет. «Нурланов», — сказал Артем. Капитан Нурланов, она его дочь. Пауза. Долгая. Сигарета — красная, точка в темноте. Коренастый не повернулся. Медленно затяжка, долгий выдох, дым вверх. «Был здесь». «Месяц назад». Голос тише. «Хороший мужик. Толковый». «Был». Прошедшее время. Артем не спросил. Коренастый не продолжил. Полынь шелестела, ветер нёс горечь. Полынь, табак, ночь. «Утром командиру». «Испытательный срок. Все проходят». «Пауза». «Ложись. Завтра длинный день». Затушил сигарету о подошву. Бычок в карман. Привычка. Не сорить на плацу. Развернулся. Ушёл. Шаги тихие, ровные. Тише. Нет. Один. На плацу. Полынь, луна, тишина. Запах полынный, густой, горький. Запах табака от пальцев. Чужого уже выветрился. Свет на втором этаже горит. Силуэт за фанерой не сдвинулся. Сидит, не спит всю ночь. Часовой у ворот стоит. Спина прямая, автомат поперёк груди. Не шевелится. все по расписанию, как в журнале. Происшествия нет. Далеко, за забором, за панельками с темными окнами, за пустыми дворами, за мертвыми детскими площадками, за колясками с одним колесом, за Курчатовым, за всем. Щелчок. Одиночный, тихий, сухой, костяной. Артем замер. Дыхание — стоп. Руки — стоп. все тело — стоп. Не слышала раньше, но тело знало. Тот же холод по хребту, та же стойкость, та же остановка дыханий. Степь, первая ночь. Фигуры в свете фары раскачивались, скребли воздух, хрипели. не щелкали. Но что-то в этом звуке, в сухом, костяном, нечеловеческом было оттуда. Щелк, тишина. Еще один, дальше или ближе, ночью не определить. Ветер мог принести за километры. Ветер мог придумать. Полынь шелестела, ровно, спокойно. Серебристые листья в лунном свете качались, едва. Артем стоял. Руки вдоль тела, левая, тяжелая, чужая, бесполезная. Правая, пустая. Ни ножа, ни ружья, ничего. Первый раз за двое суток, без оружия. Забрали, все забрали. Смотрел на юг, туда, где за городом степь. Плоская, голая, лунная, бесконечная. За степью полигон. Тишина. Три ряда полыни. Между ними тем, что щёлкало в темноте. Трава. Стена. Вернулся. Коридор. Лампочка тусклая мигнула. Восстановилась. Мигнула снова. Генератор за стеной. Гул чуть сбился на полсекунды. Потом ровно, как прежде. Мимо генераторной дверь приоткрыта. Свет внутри другой. Рабочий, резкий, голый. Лампа на проводе. Низко над самой машиной. Запах солярка, машинное масло, горячий металл, провода. Человек у генератора. На корточках худой, плечи, сутулый. Руки в масле по локоть. Тряпка на колене, чёрная от старого масла. Генератор зеленый, военный, советский. С табличка на кириллице. Крышка снята, внутренностью наружу. Провода, клеммы, трубки. Человек держал ключ, молча, Сосредоточенно. Пальцы, тонкие, точные, делал что-то мелкое, невидимое, важное. Генератор гудел ему в лицо, ровно, покорно. Не повернулся, не поднял головы, не услышал шагов или услышал, но не посмотрел. Артём прошёл мимо, шаг, два, три, не окликнул. Человек — часть стены, часть гула, часть машины. Невидимый, незаметный, неважный. Казарма, дверь, старик у окна, как всегда, не спал. Койка, матрац, остыл. Простыня, мыло, а Сэм на соседней, лежала на боку лицом к стене. Дышала ровно, спала или нет. Рука под щекой, кулак жат. Артём лёг, потолок, темнота. Генератор гудел, ровно, низко, бесконечно. Пульс здания, пульс базы. Где-то за стенами, за потолком, за плацем, полынь стояла. серебристая, тихое, ровное между базой и тем, что снаружи. Закрыл глаза. Щелчка не слышал. Далеко или не было, или полынь заглушила. Уснул. Курчатов. База. Ночь первая. Оружие забрано. Мотоцикл забран. Рука хуже. Мединец может не вернуться. Каша теплая, койка чужая. Берца отца на полке, отец нет. Полынь по периметру. Приказ командира. Они знали. Далёкий щелчок. Полигон закрыт. Навсегда. Глава одиннадцатая. База. Дверь. На стене подъезда аэросолем буквы съехали вправо. Не прячьте еду. Прячьте тишину. Курчатов. База. Казармы. День 3, Август. рука бинт два дня без нагрузки мизинец нет мотоцикл ружье нож забрали утром командиру испытательный срок 43 человека было 47 соляра на три дня полынь ложка на кастрюле три раза гулка жестяна короткая побудка глаза открылись потолок бетон трещина от стены к стене тонкая кривая Вчера не видел. Спал. Казарма движение, Скрип пружин. Шарканье подошв по бетону. Кашель. Зевок. Долгий, хриплый. Ругань шепотом. Люди вставали. Двигались. Обувались. Кто-то складывал простыню. Кто-то наливал воду из канистры. Тонкая струя, звон жестей. Машина. Работала без него. Сел. Левая, тяжелая, Чужая. Бинт влажный. Не кровь. Пот. Ночью тело горело. Бинт промок. Запах — кислые теплые тканевые. Пальцы. Проверка. Каждое утро теперь проверка. Большой — да. Указательный — да, средний — да, безымянной задержкой. Мизинец — нет. Как вчера. Ни хуже, ни лучше. Просто нет. Встал. Ноги тяжелые, ботинки у койки чужие, из копчёрки. Свои при конфискации. Полразмера больше. Ноги привыкли за ночь. Почти. Умывальник. Кран один, вода холодная, железная. Умывался правой, левую подставил. Бинт намок. Зеркало мутное. Садина на щеке подсохло, под глазами тень. Пацан, тот стриженный, лет семнадцать стоял за спиной. Ждал очередь. Молча. Взгляд пустой, ни злой, ни добрый, никакой. Артём уступил кран. Пацан шагнул, открыл воду, не кивнул, не посмотрел. Старик у окна. Та же табуретка, та же поза, руки на коленях. Лицо к стеклу. За стеклом утро, свет... Пыль в солнечных полосах. Не повернулся. Артём не знал, спал ли он вообще. Ночью сидел, сейчас сидит. Между ночью и утром ничего не изменилось. Койка Асем пустая. Простыня свернута, аккуратно, углы подогнуты. Не её привычка, отцовская, ушла рано. Куда? Столовая. Запах, перловка, пар, хозяйственное мыло, пот. И под всем полынь. Здесь, в помещении. Тихая, фоновая, едва уловимая, но было везде. Миска, перловка, серая, мыльная, разваренная. теплая. чай сладкий, мутный, обжигающий. Ел право левую, на колени. Берег. Ложка звякла, а миску громче, чем хотел. Двенадцать человек в столовой. Сидели, ели, молчали. Стук ложек, стук кружек, шарканье, без разговоров. Утро, не для разговоров. Утро, ложки, чая генератор гудит за стеной. Мужик через стол поднял глаза на бинт, на руку опустил. Инвентаризация. Новый рот. Сколько проку. Перловка стыла, скребла по горлу. Допил чай. Кружка алюминиевая, знакомая синим цветком. Та же, что вчера, или другая, все одинаковые. Завра опай у раздачи. Платок, поварёшка, большая алюминиевая, помятая. Двигалась тяжело, но точно по кругу. Кастрюля, миска, стол, кастрюля, миска, стол. Перловка на каждую, одинаковая. Без просьб, без жалоб, кормить ее задачи, выполняла. Женщина с книгой та, из казармы, сидела у стены. Ела молча, книга на коленях, раскрытая лицом вниз. желтые страницы, ела и читала, или читала и ела. Единственная на базе, кто, похоже, никуда не торопился. Артем вышел. Коридор, хлорка, бетон, тёплые трубы, распорядок на стене, от руки чернила. Подъем 6.00, завтрак — 6.30, развод — 8.00. Дальше — должности, фамилии, часы, порядок. Чё-то о воле в каждой строке. Шаги. Сзади. Тяжёлые, быстрые, знакомые. Коренастый — тот, который резал веревку, тот, который курил на плацу. Те же большие руки, та же стрижка. Щель между передними зубами видна, потому что улыбался широко. «Марат!» — сказал, протянул руку правую. Ладонь широкая, жесткая, мозолистая. Сержант, ты со мной. Рукопожатие короткое, крепкое. Артём пожал правой, левое виселое. Марат, имя вчера ночью курил, говорил, не представился сегодня. Имя, рука, улыбка, другой человек. Или тот же при свете. Развернулся, пошел не оглядываясь, знал, что идут. Столовая видел, медпункт там. Кивок направо, не останавливайся. склад внизу генераторная слышишь гул вот там коптерка был вчера шаг шаг шаг туда не ходи кивок на закрытую дверь туда тоже почему потому что без объяснений идешь запоминаешь не спрашиваешь лестница второй этаж коридор уже ниже запах другой бритвенный крем оружейная смазка старая бумага кабинет в конце Дверь открыта. Марат остановился, руки за спину, спина ровная, мне вошел, кивнул. Иди, я тут. Кабинет небольшой, 4 на 3, может меньше. Стол письменный, советский, зеленое сукно вытерто до дерева. Край стола потерт, отглокирован тысячами рук. Стул деревянный, казенный, шкаф железный, армейский с навесным замком. И карта. Карта на стене большая, бумажная, вытершая по краям. Восточный Казахстан. Семей на севере. Курчатов, кружок, подписан от руки. Иртыш, синяя полоса, извилистая. Степь, пустота, желтая. Дороги тонкие, редкие. Полигон, серое пятно на юге. Огромное, почти пустое. Края неровные, как ожог на коже. Метки булавки с цветными головками. Красная по периметру базы, 6 штук. Синяя, вдоль дорог, тройками. Патрули... Чёрный, россыпи к западу от города, много, десятки, и одна карандашная. Не булавка. Крестик на полигоне. Маленький, еле заметный, без цветы, Грифель стёрт и наведён и заново, несколько раз. Кто-то смотрел на эту точку часто. На столе кружка, белая, стрещенная с цветочком на боку, синим, облупившимся. Пустая, чистая, без потеков, без пятен, стояла у края, аккуратно ручкой к стене. Не для чая, для чего-то другого. Ержанов. Невысокий, сухой, желистый, стрижка ёжик с проседью. Обветренное лицо, глубокие морщины у глаз. От степи, от солнца, от лет. Побрит чисто до синевы. Каждое утро. Даже сейчас. Форма чистая, заправленная. Пуговицы застёгнутые. Сидел, смотрел молча. Левая рука на столе. Три пальца. Большой, безымянный, мизинец. Между большим и безымянным пусто. Указательного нет, среднего нет. Два обрубка, зажившие, розовые, старые. Кожа гладкая, без шрамов, давно. Правая целая, держала карандаш. Два неполных. Артём сел, стул скрипнул. «Чернов», — сказал Ержанов, тихо, без интонаций. «Артём, Владивосток, мотоцикл, ружье, и ждут тем охотничий девять патронов». «Не вопросы, фиксация. Знал, записал, бабка на столе, тонкая, картонная. Фамилия карандашом». Испытательный срок — две недели. Карандаш на стол, ровно, параллельно краю. Работа на базе. Куда скажу, туда идешь. Оружие не положено. Мотоцикл не трогать. Докажешь — получишь статус. Нарушишь. <поуза> Пауза. За периметр без оружия. Тишина. Генератор гудел далеко, внизу глухо. Пульс зданий. Кто посадил полынь по периметру? Сказал прямо, смотрел в глаза. Ержанов не мигнул. Пауза длинная. Левая рука, три пальца, легла на стол. Большой, безымянный меденец. По дереву. Раз, два, три. Тихо, ритмичный. Деревом глухо. Вопросы о полигоне я не обсуждаю. Голос тише, ровный. С тобой, тем более. Пауза. Пока. Не спрашивал о полигоне. Спрашивал о полыни. Ержанов ответил о полигоне. Связал сам. Полынь, полигон, одно. Пока, Слова с дверцей, маленькая, узкая, но не закрытой. Марат! сказал Ержанов громче, Забери, твой. Коридор, Марат у стены. Руки скрещены, улыбался. Ну, живой! Хлопнул по плечу правому, знал, что левое нельзя. Нормально, мы у всех так! Десять-пятнадцать утра. Ящики. Деревянные, армейские, с трафаретными номерами. Тяжелые, консервы, крупы что-то звенящие. Из кузова Урала на склад. Четверо таскали, Артем пятый. «Два дня без нагрузки», — сказал Одина. Испытательный срок сказал Ержанов. Одно из двух. Право за ручку, лево снизу предплечьем. Не кистью предплечьем. Бинт врезался под весом. Терпел. На третьем ящике промахнулся. Угол проехал по бедру и чуть не упал. Перехватил. Занозы в ладони мелкие, сухие, острые. Марат подхватывал тяжелые, болтал, не замолкал ни на секунду. «Вон, видишь, лысый, Сулейманов, бухгалтер. Двадцать лет считал деньги, а теперь стреляют лучше всех на базе. Из калаша, с двухсот лёжа, бухгалтер!» Перехватил ящик, качнул головой. «Ну ладно, может, 150, но для бухгалтера уважение...» Сулейманов худой, лысый, очки на шнурке. нес ящик молча, не обернулся, не улыбнулся. Ящик на ящик. Развернулся за следующим. Плац, солнце злое, пыль на зубах, на языке скрипело. И полынь. Всегда полынь. Фоном, как генератор. Не замечаешь, пока не исчезнет. Люди работали молча, каждый знал. «Заура, опай!» — сказал Марат кивнув на кухню. «Не зли ее. «Поварёшка у нее как автомат. Точнее, один раз Сулейманов полез без очереди, она ему по руке». Бухгалтер-снайпер стоял молча. 11.40 утра. Рабица. Забор. Секция провисла. Столб наклонился, бетон у основания отреснул. Марат держал проволоку. Артем крутил плоскогубцами, правой. Неудобно, медленно. Проволока скользила, выскальзывала, резала пальцы. Правая в мелких порезах, кожа белела на суставах. Левая висела, не помогала, не сжимала. Потом глаза, в бинт, в рот, соленый. Бинт потемнел, серый, мятый, влажный. Запах кислее, надо менять, не сейчас. Люди видели, мужик с лопатами-кистями прошел мимо, посмотрел на руку, не остановился. Никто не помогал, никто не подкалывал. Каждый не свое. У каждого руки, спина, голова. У каждого что-то не работало. не жалость, неравнодушие, равнодушие, привычка. Марат тянул проволоку одной рукой, другой придерживал столб. Широкие ладони, узловатые пальцы, бугры мозолей, на запястье правой шрам. Длинный, розовый, мугристый, хирургический. «Ренат!» — сказал Марат, кивнул в сторону генераторной. «Или Ренат? Забываю. Тихий такой. Генератор — его заслуга. Без него бы все стало на второй день». Серьезно? Один человек и вся база со светом. Пауза. Натянул проволоку, Артем закрутил. Плоскогубцы скользнули. Порезал указательный. Тихий, повторил Марат. Не замечаешь. Артем вспомнил ночь. Приоткрытая дверь, худое, сутулой, руки в масле полукоть. Не повернулся. Часть стены, часть гула. Ренат или Ренат. Забыл через секунду. Неважно, невидимый. «Двенадцать пятьдесят дня». Марат сел на ящик у забора. Достал фляжку, алюминиевую, мятую. Отхлебнул, протянул. Артём взял правой. Вода теплая, металлическая. Горло сухое, пыльное. стянутое. Глоток. Ещё отдал. «Пацан тот, стриженный, в казарме», — сказал Марат между делом. «Данияр, семнадцать лет. Вообще молчит. С первого дня». «Дина говорит, шок». «Мать, на глазах!» Пауза. Глоток из флешки. «Ну, ты понимаешь. Артём понимал. Калат, тапочки, кинотау. Сулейменов его опекает. Молча. Данияр, молча. Бухгалтер и семнадцатилетний, два молчана. Зато стреляет. Полынь пахла, жар давил, генератор гудел. Тринадцать сорок дня. Обед». Тушёнка с рисом, рис сухой, слипшийся, тушёнка жирная, солёная, желтоватым жиром по краям. Жестянки без этикеток, армейские, тёмно-зелёные. Ели в тени казармы, на ящиках, спина к стене. Стена горячая, нагретая. Марат ел быстро, по-армейски. Ложку в карман, тушёнку с одной жестянки пальцами. Облизал, вытер аштанину. До «Да всего этого боксер Сказал, показал запястье, шрам. Связку порвал, в 19. на юношеских сборных